Алое зарево вспыхнуло между деревьями. Пикты подожгли первую хижину. Вот бы взбесился загарзак, если бы узнал об этом. Ведь огонь встревожит всех, кто живет вдоль дороги. Когда первые беглецы придут туда, все будут уже наготове. Но тут лицо юноши помрачнело. Женщины двигались медленно, лошади были тяжело нагружены. Быстроногие пикты легко догонят их.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 Но рубака бесшумно, словно призрак, исчез. Через минуту раздались хрусты хрипения, и пёс уже вытирал окромавленную морду об руку юноши. На шее пса была рано, но шуршать в кустах стало некому. Пикты, притаившиеся по обеим сторонам дороги, сообразили, что случилось с их товарищем, и решили, что лучше пойти в атаку открыто —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 И отшвырнул лук. Словно бы зная это, они подходили ближе, сохраняя молчание. В тишине слышался лишь топот ног. Бальт пригнул голову рычащему псу и сказал, — Все в порядке, парень, мы еще вложим им ума. И, вскочив, поднял топор. Лезвие, острия, клыки — все сплелось в один клубок.